Глава 5. Она исчезла раньше, чем я успел открыть рот. Встревоженный, вытерся чистыми тряпками, оделся, а после недолгого раздумья перебросил через плечо перевес с мечом, подцепил к поясу молот. Только лук со стрелами, поколебавшись, оставил в углу рядом с грудой доспехов. Вскоре появился мажордом. склонился в таком полупоклоне, что я и не понял, просит оказать мне честь или же сам оказывает мне великое благодеяние. Ну и что? поинтересовался я надменно. Благородная леди Изабелла, провозгласил он в пространство. Хозяйка замка и всех владений приглашает вас на обед, сэр Ричард. Ого! ответил я. Если сейчас обед, А когда же у вас ужин? Одни совы, одни совы. Он отвесил ещё один полупоклон, лицо каменное, но когда заговорил, я ощутил в его гулко-бархатном голосе неодобрение. И ещё герцогиня Изабелла изволит разрешить, если уж вы так привязаны к своей собаке, взять её с собой. Это не собака, ответил я надменно: "А пёс. И приехал я не на лошади, а на коне. Запомнил? Лады. Пропустите ко мне собаку". Пёс ворвался в комнату, бросился на шею. Я расцеловался с ним, затем выдвинул нижнюю челюсть, постарался смотреть тупо и надменно, признак благородного происхождения. Когда голубая кровь и белая кость Кивнул псу, приглашая следовать рядом. Пошел. Нарочито замедляешь шаг. Так что мажордом начал оглядываться, притормаживать, а я двигался в ритме «Куда хочу, туда и пою». Осматривался. В самом деле впечатленный как громадностью, так и убранством. Однако краешком сознания отметил, что мои слова насчет оскорбления, которые на нижнем — А потом всё равно одну или с Парижем до адресата дошли. А герцогиня, поколебавшись, приняла решение, что не может, как говорят наши избранники, не радовать. Ибо оно, как говорят те же избранники, знаковое. Обеденный зал. Я сперва решил, что нас с псом ввели в церковь огромное, роскошно украшенное и ярко освещённое помещение. а посреди стол массивностью похожий на бильярдный, но длиной с дорожку для боулинга. С одного торца кресло с высокой спинкой, справа еще три, отделанные так же богато, но спинки короче. Дальше стол тянется неприлично голый, и только с противоположного конца еще одно кресло, простое, спинка тоже простая и укороченная. На столе пять медных подсвечников. Свечи горят ровно, ярко и бездымно. Одновременно со мной из двери напротив в зал вошли леди Изабелла и леди Бабетта, а следом две молодые девушки, в которых я сразу признал дочерей, похожи так же, как уже ребята на коня, а не на корову или овцу. Правда, одна из дочерей показалось слишком уж знакомый но она смотрела строго и надменно вскинув подбородок и рассматривая меня как можно свысокие я скрыла изумление сделала вид что вижу впервые чем похоже разочаровал от бабеты пахнуло солнечным зноем словно как губка впитала его во дворе вся налита солнцем Длинные золотые волосы, что падают без всякого, казалось бы, ухода, хотя блестят чистотой и здоровьем. Высокий лоб закрывает ровно постриженная чёлка. Это вообще какой-то неведомый шик. Ещё ни у одной женщины такого не видел. Даже сердце застучало чаще, словно знакомую встретил. Лицо покрыто лёгким загаром, губы полные, сочные. как спелая черешня. Середина верхней губы задорно приподнята, так что едва бобета чуть-чуть улыбнется, ровные зубки сверкают маняще и приглашающе. Румянец на щеках сильный и здоровый, а потому как то появляется, то исчезает. Дураку понятно, что косметика ни при чем, все натуральное. Вообще она напомнила ангела с рождественских открыток. чистенькая, пухленькая, с изумительно нежной гладкой кожей, постоянно улыбающаяся, с таким милым личиком, ямочками на аппетитных щёчках. Конечно, по взраслевшего ангела, уже половозрелого, даже очень половозрелого, с мощными вторичными признаками, такие ангелы вроде бы называются гуриями. Она ослепительно улыбнулась мне, Изумительно ровными белыми зубками, блестящими как жемчужины, рот влажный и сочный, не говоря уже о полных чувственных губах, как будто созданных только для того, чтобы их брать в свои твёрдые мужские губы. От неё неуловимо повеяла эпохой Мерлин Манро. Я женщин того типа видел только на старых фото моей бабушки. Тогда в моде были такие вот милые и мягкие. Разве что леди Бабета, цветная с головы до ног. Даже в пышно взбитых волосах провокационно горит ярко-красная роза. Губы накрашены мощно и настолько ярко, что я то и дело невольно бросал на них взгляды. Дочери хороши, только одна показалась кроткой овечкой. Эмилия как-то трусливо улыбнулась, ещё издели, словно умоляет не бить, а вторая встретила мой взгляд нахальным взором царствующей королевы, на которую пялится смерть. Мажордом указал мне на кресло, что попроще, и на противоположном от тех четверых конце стола. Женщины величева подплыли к своим местам, Безучастный, как механический робот, лакей заученно выдвинул кресло, а когда леди Изабелла придвинулась к столу, также механически придвинул. Герцогине осталось только опустить зад. С леди Бобетой и двумя дочками все повторилось. А я сел сам, придвинувший кресло тоже сам. Правда, обеими руками. А не как это делал в прошлой жизни одной рукой, захватив стул между ног. Филосо опустил зад на пол, став похожим на помесь медведя с хомяком. Вопросительно и с нетерпением посматривал на меня, на женщин в глазах вопрос: "Когда же начнём жрать?" Гледи забыла холодной и высокомерно рассматривала меня, а я, скользнув по ней взглядом, откровенно оценивал взглядом дочек. Обе похожи между собой, похожи и на мать. У них один только недостаток великоваты ростом. Хотя на меня, конечно, это не распространяется. Я выше почти на полголовы. Одна тихая и благонравная, с потупленным взглядом, с тонким благородным лицом, аристократически бледным. Вторая по аристократичности облика не уступает. Но какой-то прапрадедушка или прапрабабушка проснулись в ней очень уж живые. Глаза блестят. Красиво вырезанные ноздри подрагивают. Дважды бросила на меня ей хидные взгляды, когда мать не видела. Ещё бы чуть и состроила борожу. "Итак, произнесла леди Изабелла, рассчитано холодным и ровным голосом. Сэр Ричард, вы оказали, повторяю, огромную услугу. Будь вы просто гостем, Мы были бы вам безмерно рады и не задавали бы никаких вопросов. Однако при сложившихся обстоятельствах мы вынуждены кое чем поинтересоваться. Хм, сперва позвольте представить моих дочерей: леди Даниэлу и леди Дженнифер. Она не назвала их моими сёстрами. Плохой знак, но я держал лицо таким же непроницаемо вежливым. всклонил голову ровно настолько, насколько требовалось. «Леди Даниэла, леди Дженнифер, мое почтение». Даниэла улыбнулась кротко и беззащитно. В ее взгляде я прочел, что именно о таком брате она и мечтала. А Дженнифер показала в улыбке острые зубки, будто готовилась тяпнуть за палец. Я еще раз поклонился, сел. И повернулся к хозяйке. Слушаю вас, леди Изабелла. За столом притихли, смотрят в тарелки. Только Даниэла, как мне показалось, взглянула в мою сторону с сочувствием и тут же уронила взгляд. Да ещё Бабета томно повела глазами и глубоко-глубоко вздохнула, отчего высокая грудь едва не выпрыгнула из корсажа. Я всё заметил. Она тоже заметила, что я заметил. Довольная улыбка скользнула по сочным, сенсуальным, а даже сексуальным губам. Все мы в своё время интересуемся языком жестов и поз, которые непроизвольно принимает человек и тем самым порой выдаёт себя так, как не выдавал бы и в подвалах инквизиции. Ещё больше интересуемся в определённом возрасте расшифровкой поз женщин. Я смотрел на леди Изабеллу, леди Бабетту, Дженнифер и Даниелу. В памяти сразу всплыло: спина прямая, плечи раздвинуты, подбородок слегка приподнят. Пунктуальная, дотошная, педантичная, хорошо воспитанная, привыкла к управлению. Спина прямая, плечи развёрнуты, подбородок чуть опущен, так что взгляд малости из-под лобья. Любящая интриги, обладает бурной энергией, обожает нравиться, честолюбивая, карьеристка. Спина без фиксации, то есть обладатель её не сидит, будто кол проглотил. Взгляд слегка затуманен. Обладает богатым воображением, артистична, мечтательна. Спина горбиком, плечи сведены, голова опущена, робкая, нервная. пасующая перед жизненными трудностями. Собственно, что леди забыла привыкла к управлению, можно понять, едва взглянув на её волевое лицо. Да и то, что леди Бабета обожать нравится, видно с первого взгляда. Сразу же послала мне такой взгляд, что я увидел её голый. Вот только на Дженнифер трудно подумать, что такая уж мечтательница. В моей комнате Тёрла мне спину довольно умело. Ну, бледная и виновато улыбающаяся Даниэла. Подтверждение абсолютной точности учебника по истолкованию женских поз. Почему вы решили, произнесла Изабелла, наконец размеренно и холодно, хотя мне почудилось, будто лёгкая краска окрасила её щёки. Что вы, сын герцога Годфрида Вальенштейна? Я снял с пальца перстень и взглядом указал на него слуге. Тот, молчаливый и почти неслышный, почтительно взял и отнёс леди Изабелле. Она некоторое время всматривалась, дочери тоже вытянули шеи, красивые шеи, изящные и в нужных пропорциях. Даниэла снова посмотрела на меня с сочувствием и уже с братской любовью. Это перстень моего мужа. произнесла герцогиня ровным голосом. «Как он попал к вам?» «Мы встретились на турнире в Каталауне», — объяснил я. «Первый раз герцог туда приезжал ровно 25 лет назад. Он взял на ложе молоденькую и самую красивую девушку из ближайшего села. Если хотите, переспросите короля Барбароссу». «Подтвердит». «Не приму же, конечно». «Через девять месяцев у нее, как вы догадываетесь, родился сын. Богатырь, красавец и умница. Это я о себе, если вы ещё не поняли. Но леди забыла. Хочу вас сразу заверить, что я ни на что не претендую в ваших краях. Еду еду ни с вещу дальше на юг. А сюда забрёл просто по дороге. Благодаря дивной любезности герцога могу остановиться здесь на сутки или на пару «С вашего позволения, конечно. Пока отдохнет конь, он у меня такой слабенький, такой слабенький. А потом двинусь, в смысле, дальше. На коне. Более того, вам вовсе нет необходимости признавать меня сыном герцога, даже незаконно рожденным. Признаться мне тоже этого не очень-то хотелось бы». В глазах бабеты появилось легкое удивление – А леди Изабелла насторожилась. Почему? В то время, объяснил я, когда Герциг проходил через наши края, он оставался ещё зелёным юнцом, а героями были благороднейший король из Зорга III, великий стратег и полководец граф Бернар Клервосский, непобедимый рыцарь барон Рион Солсберийский. При желании я могу вообразить что я сын одного из этих героев. А это согласитесь, повыше. Я говорил почти ласково, поддакивая, соглашаясь, что я не сын герцога, но леди забыла ощутила себя явно уязвлённой, произнесла холодно. Вы в зеркало когда-нибудь себя видели? Граф Бернар Клервосский на голову ниже вас. Я его видела дважды. Барон Иоанн Цальцберийский тоже ниже, но зато у него голова как у дикого кабана, и сам он телом как горный медведь. Вы горных медведей видели? Я много чего видел, сказал я скромно, будучи человеком весьма любопытным и даже в какой-то мере любознательным. Как прошёл турнир? спросила леди Изабелла. Трое ждут ответа с напряжением. А леди Бабета с любопытством и я ответил легко: "А, все турниры одинаковы. Сперва одиночные схватки, потом отряд на отряд, бьют друг друга почём зря. Ну, просто неловко за людёв". Она даже не поморщилась, поинтересовалась светским тоном: "Кто объявлен победителем?" "Сэр Смит", ответил я. "И известный никому рыцарь из дальнего медвежьего угла". Кстати, тоже незаконно рождённый. Он получит все полагающиеся пряники. «А герцог? Он участвовал?» Я кивнул. «Да, конечно, он великий воин. Но, как бы сказать, вот чувствует мой седалищный нерв, ваша светлость, у вашего супруга явно другая цель поездки». Все женщины слушают очень внимательно. Герцогиня спросила с волнением: "Да? Какая же?" "Не темни", сказал я взглядом. "Вы так похожи, что Герцог не мог не поделиться с тобой истинной целью, или хотя бы намекнул в общих чертах". Герцогиня выдержала мой взгляд, но румянец на щеках стал ярче. "Не знаю", ответил я беспечно. Егерцк ещё только располагался в Каталауне, а я, переговорив с ним и получив вот этот перстень, сразу же отбыл по окончании турнира. С герцгом припёрла масса горластых, железнобухих, я такого отборного отряда ещё не видел. Так что герцк с ними явно был спокоен. Она смотрела пристально. Я ответил честным взглядом, ибо и на детекторе лжи повторил бы то же самое. и переговорил с герцогом и перстень от него получил. Не стану уточнять, как, с герцогом в самом деле прибыл отряд рыцарей, а куда девался промолчу. Так что я честен, как Талейран. Надеюсь, произнесла она ровным голосом, в котором мне почудился нехороший для меня подтекст. Он вернётся скоро? Я поклонился, обронил осторожно: Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин, и женщин, людей забыла, но только с одних взимает кровь, с других слёзы. Веки герцогини дрогнули. Взгляд стал не просто острым, а пронизывающим. Вы что-то знаете о герцогине? Ещё? Ничего существенного, мадам, успокоил я. Просто мой небогатый жизненный опыт говорит о том, Что очень часто те, кто отправляются за шерстью, возвращаются стриженными. Лицо её стало ещё бледнее, а круги под глазами отчётливее. Леди Даниела вздохнула. Скорее бы отец вернулся. Пусть даже, как вы говорите, стриженным, мы его любим, любого, только бы вернулся. Я его больше никуда не отпущу. Поду на колени и буду умолять, что пора вложить меч в ножны и повесить на стену. Мать и сестра посматривали на неё с удивлением. Леди Дженнифер поморщилась, мне показалось, она украдкой пихнула сестру. Леди забыла, одарила старшую дочь недовольным взглядом, обратила царственный лик в мою сторону. Вам может показаться удивительным, Что замок подвергся такому нападению? Я многое видел, ответил я осторожно. Дело в том, сказала она, что наш замок неприступен. Его не могли взять за все 18 веков с того самого времени, как он был выстроен. Принято считать, что на нём охранные заклятия, хотя вы сами видите, как он расположен. К тому же в замке всегда был отряд могучих рыцарей. Я квнул. Значит, единственный способ перерезать все дороги снабжения, разорить деревни, что поставляют вам свежее мясо, рыбу, дичь. Вы всё понимаете верно, согласилась она. Однако у нас в подвалах немерено зерна и муки, а два родника питают водой весь замок. Осады нас тоже не взять. Разве ж то продлится годами? Но ну, скоро вернётся мой муж. И тогда сэр Кассель сильно пожалеет. Я всмотрелся в её лицо. Суровые, твёрдые морщины в уголках рта и вертикальная складка на лбу у бровей. Всё говорит о том, что сосед досаждает уже не первый год. Не похоже, чтобы Герцк Годфрид владел ситуацией. Если Господу будет угодно, произнёс я. Увидел Как ехидно заулыбалась Дженнифер при виде такого святоши, добавил с лицемерным смирением: Всё в его всемогущей деснице. Леди Забыла предостерегающе взглянула на дочь, та фыркнула, но опустила глазки. Леди Забыла слегка повернула голову в мою сторону. И куда, изволите держать курс, сэр Ричард? На юг, ответил я беспечно. Дочери за улыбались, Даниэла сочувствующе Дженнифер гихидна. И забыла напомнила: "Юг большой. У вас определённая цель?" "Никакой", заверил я. "Какая цель может быть у такого простого и простодушного, что в лесу родился, волчьим молоком кормился, в смысле Маугличил?" "Полянам, акибетман. Просто любознательный я. Заскучал в срединных королевствах." Не спится юнному плейбою, хочу Юг посмотреть. Да и себя такого вот красивого показать. А то ведь просто подумать страшно, как же он живёт, меня не видя. Они переглянулись. Леди Изабелла произнесла с затруднением: "Это опасно ехать вот так. На юге есть земли, куда нельзя. Там просто смерть для каждого мага-колдуна". героя, зверя или птицы. Есть земли богатые, но там убивают всех иностранцев. Есть непонятные королевства, а есть страны, где жить легко и привольно. Вам нужно не ошибиться в выборе, куда причалить. Дорога только через море? Да, это ещё одна сложность. Ветры могут отнести корабль совсем не туда, куда хотели плыть, а бури часто Что делать, ответил я. Придётся рисковать. Но если расскажете подробнее о южных землях, риска будет меньше. Расскажу, пообещала герцогиня и обратилась к мажорд дому, не поворачивая головы. Жан, можешь подавать на стол? Тот повернулся, призывно хлопнул в ладоши, открылась боковая дверца, оттуда пошли одинаково одетые слуги. Каждый нёс, откинувшись назад, широкий поднос, уставленный яствами. Пёс шумно потянул носом и с нетерпением поёрзал задом. Я спросил тихо, но строго. «Ты это что, у тебя глисты? Сиди смирно, мы должны здесь подавать пример хороших манер». Я некоторое время ожидал, что леди Изабелла прочтёт молитву, как же без неё за стол. Однако она взглянула на повара, тот подал знак лакеям, те ухватили со столика широкие подносы и устремились к столу. Перед леди избыло и поставили тарелку с высокими бортами. Оттуда поднимается пар. Я уловила аромат налимьей ухи. Леди избыло взяла ложку и зачерпнула. Передо мной поставили широкое блюдо, где обложенный мелко нарезанными кубиками сыра, зеленью и вишнями истекает соком жареный гусь. И весь в коричневой корочке, словно в проржавевшей кольчуге. Только тронь лопнет, обнажится нежная розовая, а то и вовсе белая плоть. Из него валит жар, одуряющий аромат. Мои пальцы начали вздрагивать от жажды, ухватить и разодрать. Хотя мясо там внутри горячее, как недра солнца. Справа тарелка с отбивными, их уже посыпали перчиком и горькими травами. Слева на тарелке пять коричнево телых нежных форелей. Свесили хвосты, запах бьет в ноздри. «Мысленно я уже жару!» Но я рыцарь, поэтому сдерживаю себя за столом и выпрямляю спину с неподвижным лицом, как заправский обоздыватель плоти, в смысле чрева угодства. Насчёт плоти я тоже герой, леди Бабета вон как смотрит, обещающе. Но я пока ещё держусь. При других обстоятельствах сам бы скоконул к ней в постель. Но ну, раз уж так старательно меня в неё тащат, «Надо поупираться. Хрен знает, что она хочет еще, кроме как поглумиться над моей невидностью. На зеленых листах огромные и толстые, как кровяные колбаски, креветки. Больше одной в тарелку не помещаются. Нежно мясые. Я раньше ел их только вареными и то мелкими». а эти жареные, истекающие пахучим соком, политые соусом и с темно-красными крупинками перца, с массой белесой икры редчайшего деликатеса. Женщины молчат, чего-то ждут. Я сложил руки и сказал. «Ава Мария, лаудетур Езус Кристос, отче наш и же, если на небеси». В секунду благочестиво помолчав, я взял нож, Разрезал гуся, взглядом извинился перед дамами, что не дотянусь до их тарелок. Положил себе и начал жрать, не забывая бросать псу кости с большими лохмотьями кожи и мяса. Дженнифер громко фыркнула, леди и забыла, что посматривала на меня с неудовольствием, перевела строгий взгляд на младшую дочь. Дженнифер с преувеличенным смирением опустила глазки, но во всем виде читается победоносная. «Люди!» Полейте на него. Святоша, ханжа суеверный дурак. А вот мы все здесь свободомыслящие, не суеверные. Для нас эти церковники не указ. В открытое окно между железными прутьями стремительно проскользнул нахальный воробей. Так мне показалось. Но существо распахнуло золотые крылья. Крохотный такой дракончик, шустрый Если и есть у него враги в природе, то не в этом зале. Он спикировал на край стола, медленно отащил на спину крылья, сразу став таким серым и несчастным, что леди Бобетта засмеялась и отщипнув от пирога кусочек, сунула ему к мордочке. Дракончик благовоспитанно схватил его грушечной пастью, а когда съел, вздохнул и стал дожидаться, когда дадут ещё. Совсем не те наглые ящерицы, каких видел в дворцах, где приходилось останавливаться, те сами хватают без спроса. Даниэла с беспокойством поглядывала на пса. Да я и я сам был наготове, чтобы гаргнуть что-нибудь вроде: "Туба, еле нельзя", но пёс смотрел на дракончика с ленивым пренебрежением.